Глава 37 Человеческие жертвоприношения запрещены. Однако Олег пренебрегает и этим законом. Как только дверь дома его родителей распахивается, он подталкивает меня в спину и бодрым голосом произносит «Мама, познакомься, Лена». «Лена, это Валентина Евгеньевна, моя мама». «Уверен, вы поладите». «Бедная женщина». Замерев, Мы с ней смотрим друг на друга, растеряна и шокирована. Я понимаю, почему Олежа, будь он ладен меня не предупредил о столь важном событии, как знакомство с родителями. Положа руку на сердце, я бы сбежала. Нашла ему важных и неотложных дел. От изучения старинных архивов до препарирования насекомых. Но почему он маму не предупредил о нашем появлении, я даже предположить не могу. Может... Она совершенно не ладит с девушками сына. В любом случае, желание провести трепанацию черепа этому здоровяку возрастает до небес. Безжалостный болван. Олеженька, ты почему не предупредил? Растерянно шепчет женщина, не сводя с меня глаз. Мы ведь с отцом не готовились. Он должен был сказать тебе, что я заеду сегодня. Его невозмутимости гранитные плиты могут позавидовать. «Ну ничего, все физиологически слабые места человека мне отлично знакомы». «Да-да, Витя сказал, но о девочке речи не шло». Я начинаю едва заметно пятиться назад. «Но Олег, он же казадой, и почему я стала забывать об этом?» Преграждает мне путь, став аккурат за моей спиной. «Ма, так ты нас впустишь или нет?» – уточняет насмешливо. Несчастная Валентина Евгеньевна окончательно смущается и, всплеснув руками, отскакивает в сторону. «Конечно, мои дорогие, проходите». Совсем что-то я растерялась. Вздыхает. «Леночка, не обижайтесь. У меня, правда, чуть сердце не остановилось от счастья, когда я вас увидела. Олег никогда нас со своими девочками не знакомил, даже когда в школе учился». В школе у меня не было времени на девочек. Напомнить тебе почему. Ястребов лжет и не краснеет. Недавно мы с ним играли в шахматы на желание. Да, и такое бывает. И мне довелось единожды его обыграть. За неимением подготовленных заданий я спросила первое, что пришло в голову. Так вот, Олегу пришлось рассказать мне о своих юношеских похождениях. Если он мне не соврал, в чем я в принципе уверена, С девочками у него еще в школе все было нормально. «Ой, перестань! Зато ты рос эрудированным мальчиком, не то что вся эта шпана!» Отмахивается женщина, немного придя в чувство и взяв себя в руки. «Не будь ворчуном!» Мы проходим в дом, и он вручает маме припасенные цветы и пирожные. «Почему я в багажник не заглянула сразу? Наверняка бы догадалась!» «Отец на веранде!» Сходи за ним, а то так и будет сидеть там до самого вечера. А мы пока с Леной накроем на стол. Женщина приветливо мне улыбается. Я немного подзадержалась с пирогом. Олег усмехается, и я посылаю в его сторону испепеляющий взгляд. Ясно же, куда летят его мысли. Дескать, меня на кухне разве что за стол можно пускать. Он примирительно вскидывает ладони. «Лена!» Вы на него не обижайтесь. У сына тяжелый характер. у отца. Женщина идет впереди. Я не вижу ее лица. Но слышу по голосу, она улыбается. Минуя узкий коридор, она останавливается в кухонном проеме и делает приглашающий жест, приглашая меня войти первой. Они поэтому и общаются так натянуто. Слишком похожи. Бодаются по поводу и без. Правда, сейчас... Витя стал мягче. «О, мне это знакомо. Мы с дедушкой точно так же общаемся». С первых минут становится ясно, Валентина Евгеньевна, женщина приветливая, очень душевная. В ее присутствии расслабиться очень легко. Показав мне, где можно помыть руки, она просит меня порезать овощи. Дом ястребовых я себе никак не представляла, но точно не ожидала увидеть небольшой, Одноэтажный коттедж в стиле Прованс, облицованный светлым диким камнем. Внутри обстановка максимально простая и уютная. Мое внимание привлекает большое обилие живых и срезанных растений. Лаванда, гортензии, кустовые розы. Подобная обстановка никак не ассоциируется ни с криминалом, ни с большими деньгами. Валентина прослеживает мой заинтересованный взгляд. И поясняет, «Витя в последнее время передвигается с трудом, и мы переехали в этот дом. Здесь нет лестниц, все пространство для него доступно. В теплые дни большую часть времени он проводит на веранде или в саду. Олег ничего не говорил мне за болезнь отца, и мне в очередной раз хочется отругать его за это. Мог бы предупредить. Вообще, все слишком быстро завертелось знакомство с родителями в мои планы никак не входило мы куда то несемся но я пока даже направление распознать не могу или намеренно убеждаю себя в том что не могу лена а вы давно стали встречаться с олегом валентина застает меня врасплох своим вопросом. нож в руке замирает просто я все гадаю а как давно он скрывал тебя от нас не против Если мы на ты перейдем? Нет, конечно, отзываюсь. От чего-то мне не хочется говорить ей правду. Как-то неловко. Если честно, то мы и познакомились не очень давно на работе. Я тот ищу мастер обтекаемых ответов. В сфере строительства ты навряд ли работаешь, размышляет она. Значит, органы. Почти. Я судмедэксперт. Слышу возглас изумления. И улыбаюсь. Сто из ста неподготовленные люди всегда удивляются. Я-то думаю, как ты ловко с огурцами разделалась. Подойдя ближе, она опирается ладонью о край кухонного гарнитура. А это, оказывается, профессиональный навык. Тогда все понятно. Уголки ее губ приветливо поднимаются, а вокруг глаз собираются мелкие морщинки-лучики. Надо сказать, выглядит женщина замечательно. Несмотря на простую одежду, светлый брючный костюм и собранный высокий пучок волосы, в ней чувствуется стать. Больше сорока семи я бы ей не дала, хотя умом понимаю, что нужно накинуть хотя бы лет пять. Услышав за спиной шаги, я оборачиваюсь и тут же встречаюсь глазами с цепким мужским взглядом. Ведь ты только посмотри, кого к нам Олег привез!» Голос Валентины Звучит воодушевленно, только вот муж ее настроение не разделяет. Вместо приветствия он поворачивает голову и строго смотрит на сына. Похоже, мужчина не рад моему появлению. Я даже не задумываюсь о причинах, и так все понятно. Это напрямую связано с моим отцом.